Глава одиннадцатая Я вернулась и натянула слегка влажные штаны и куртку. Бронежилет надевать не стала. Плавать в нем хорошо, а лазить по скальным трещинам не очень. Артем торопливо застегивал камуфляж. Я напомнила. «Мы идем с Греем. Вдвоем». «Втроем», — упрямо повторил физик. «Забыла, как я веревку закреплял». Без аналитического ума вам не обойтись. Аналитический ум посидит, охраняя детей и раненых, пока мы не разведаем дорогу. Синусы без меня справятся. Я шагнула к физику и вцепилась в его куртку, толкнула к стене и прошипела. Здесь не виртуал, Артемчик, и не лечебница для дипсклеротиков. Ты останешься. Твои мозги самое ценное, что у нас есть. «Когда они не будут нужны, вот тогда, пожалуйста, подставляй их под пули, сколько влезет». «Дошло?» ну, выдавил хмуро. «Отпустила его», – Артём усмехнулся. «Когда злишься, ты еще симпатичнее, хоть картины рисуй». «Обещаю попозировать». «Ловлю на слове, но если не вернетесь через час, начнем поиски». Спустя шагов тридцать нас уже не было видно со стороны входа. Грей шел впереди, уверенной ровной походкой. Никакого беспокойства в нем не заметно. Вот чувствует он или нет? А физик словно заподозрил, уж больно рвался вместе с нами. Нет, никого третьего не должно быть рядом. Они не поверят. Артем, Синус, Вовчик, они все будут на стороне Грея. Даже дети. Как можно думать плохо о том, кто тебя спас, кто рисковал жизнью ради тебя? Это ведь Грей обманул полицию, охранку и вытащил их из развалин. А я? Я виновата, что им пришлось падать черти знает куда и замерзать в обжигающей ледяной купели. Умный и честный доктор предупреждал, а я истеричная дура сделала наперекор, подвергла товарищей ненужному риску. Как я смогу убедить Как превратить в разумные доводы то, что изначально не поддается логике? Еще там, в схроне бабы Дарьи, зародилась глухая, бесформенная тревога. Неясным облаком шевельнулась в подсознании, иногда прорываясь наружу. После визита призрачного Михалыча, после победы над своим кошмаром, я думала, ее уже не осталось, но она не умерла. Темное облако лишь сгустилось и приняло ясные очертания. Кто-то чужой все время был рядом. Скрытый враг, неразлучный с нами, будто тень, ведущий собственную игру. И медленно, но верно отрезающий для нас все пути, кроме единственного, того, что ведет в западню. Кто-то из нас был этой тенью. И резкое чувство опасности у злосчастной развилки стало последней каплей, растворившей остатки сомнений. Если бы я могла передать товарищам хотя бы долю моего чувства, не получится. И чем сильнее я буду настаивать, тем более нелепыми покажутся им все мои аргументы. Даже микрочи в запястье Грея и контроль над суперкомпом бизнес-центра не станут решающими фактами. Язык у доктора подвешен лучше, чем у меня. Не стоит сомневаться, его объяснения будут вполне логичными. Если вспыхнет огонек подозрения, этого слишком мало. Все потонет в разговорах, спорах, а доктор не упустит шанса. Значит, только я. Я одна должна принять решение. Самое последнее, самое окончательное». — Как ты думаешь, Таня, сколько метров до поверхности? — спрашивает Грей, перелезая через большой камень. Голос у него абсолютно спокойный, как на прогулке, и барс небрежно сдвинут за спину. — Не знаю, не считала. — А я думаю, около ста. Долго нам придется карабкаться? — Честно говоря, мне сейчас все равно. Даже если расщелина, по которой мы пробираемся, окажется тупиком. Главное – отойти подальше, чтобы никто из наших не услышал. Закончить, скорее бы все закончить. Худшее – это ожидание. Минуты, будто снулые рыбы, едва шевелятся. Это настоящая пытка – видеть перед собой его затылок и представлять свой палец на спусковом крючке гаша. А если он будет смотреть мне в глаза? От такой мысли становится жутко. Но я смогу. Я забуду лишнее. Враг есть враг, и ничего кроме. А может, за тем поворотом пальцы нащупывают рукоятку в кармане. Круто изгибаясь, расщелина совсем сужается. И действительно, оканчивается тупиком. Дальше идти некуда. Но Грей с неожиданной ловкостью карабкается вверх. Уступы на вертикальных стенах вполне для этого пригодны. Будто ступени лестницы. Доктор глядит вниз и подбадривает. «Чего ждешь, Таня? Это не так уж и трудно!» «Да, действительно. А чего я жду?» Секунды идут. Пальцы остаются на рукоятке Гэша. Но я все-таки их разжимаю и начинаю карабкаться вслед за Греем. Метров двадцать крутого подъема. Доктору легче. Он шире и целиком занимает расщелину. Уступ на левой стене, уступ на правой стене. Для Грея это и впрямь как лестница». Даже если бы кто-то специально для него готовил, ничего удобнее не придумал бы. А мне приходится балансировать, меняя центр тяжести. И все-таки я не отстаю. Камешки из-под ног доктора сыплются мне на голову. Подъем уже более пологий, но от этого лишь тяжелее. Одна из стен перестает быть опорой и уходит вверх. Мы в пещере с низким сводом. Карабкаемся, распластавшись будто лягушки. К счастью, склон под нами быстро выравнивается. Через минуту уже можно встать на ноги. Грей не собирается отдыхать и не замедляет темпа, будто что-то гонит его вперед. А может, он понял? Даже если и так, зачем спешить? От меня ему не убежать? Или думает, что я ослабею? Все равно он ослабеет раньше. Проходы, по которым мы карабкаемся, естественные. Потолок то давит, заставляя опускаться на четвереньки, то взмывает на недосягаемую высоту. Никаких следов однообразной человеческой утилитарности. Грей достает из кармана маркер и рисует стрелки на стенах. «Проще будет найти дорогу назад». Он что, всерьез рассчитывает вернуться? «Опять ныряем в узкую крысиную нору. Вылезаем». И тут-таки поневоле делаем остановку. Путь впереди преграждает крутой обрыв. Я заглядываю. Настоящая пропасть. Даже через ночники трудно определить глубину. Дно теряется в сумраке. Вот сколько до него? Метров пятьдесят? Грей тоже смотрит и ничего не говорит. А потом осторожно ступает на карниз, огибающий провал слева. Я замираю, чуть дыша. Идти там немного, шагов восемь. У меня бы получилось. Но для доктора карниз явно узковат. Грей прильнул спиной к отвесному камню и движется боком. Сумеет или нет? Если бы так вышло, само собой, было бы проще, легче. И для меня, и для него. Только смотреть тяжело. Хочется отвернуться. Он почти сумел. Левая нога на ровной площадке по ту сторону а из-под правого ботинка вдруг выскальзывает камень. Падая, доктор успел зацепиться за карниз. Мягкий известняк крошится под его пальцами. Грей отчаянно нащупывает ногами точку опоры. Но стена под ним ровная, как шлифованная. «Таня!» Кусок карниза обламывается, летит вниз, а за секунду до этого я оказываюсь рядом и хватаю руку Грея. Еще немного, и он уже уперся локтем. За воротник, за плечи. Тяну его. Вытаскиваю. Лежим рядом, переводя дыхание. Он сдвигает ночники, утирает пот и говорит. — Спасибо. А ты молодец. — Я дура. Дальше идти легче. Череда пещеры-туннелей с небольшим уклоном. Мы выбираем те, что ведут наверх. Грей не забывает делать отметины маркером. Его широкая спина по-прежнему передо мной. Разве что доктор немного сбавил темп. А пистолет все так же лежит в моем кармане. И вайпер болтается за спиной бесполезным грузом. Вот почему, почему нажать сейчас спусковой крючок мне кажется подлостью. Доктор остановился. Согнувшись в узком тоннеле, шумно втянул воздух носом. «Чувствуешь, Таня?» «Вроде бензином несет». «Значит, мы на верном пути». «Цивилизация и впрямь рядом. До этого сильных запахов не было. Но воодушевление от ее близости я не испытываю и осторожно уточняю». «А зачем рисковать? Пещеры тянутся далеко. Может, именно так легче выбраться из города?» «Пока нельзя». Чингис в Москве, и материалы по стилету у него. Сейчас это главное. Но да, только Артема и меня маловато. Нужны еще материалы. Куда ж без них? Начальство не оценит». «Ладно, спорить не будем. Подождем. Пусть доктор сам сделает первый шаг. А он его обязательно сделает. Не зря ведь так торопится на поверхность. А я получу лишнее доказательство». И никакие отговорки на меня уже не подействуют. Мы свернули. Теперь путь вел под уклон, все глубже. Но запах усиливался. Через пару минут обнаружился его источник. На дне круглой пещеры темнела небольшая лужица. Доктор подошел и мазнул пальцем. «Ага, бензин. Теперь бы понять, откуда». Я склонилась и обнаружила тоненький маслянистый ручеек, едва различимый даже в инфракрасном диапазоне. Проследила за ним и махнула рукой. «По-моему, нам туда». Опять стали карабкаться вверх. Узкая расщелина оканчивалась тупиком. Грэю едва удалось протиснуться. Он извлек нож и ковырнул. Здоровенный кусок породы отвалился, едва не похоронив доктора. Он прижался к стене, и его по пояс засыпало землей. «Ты цел?» – спросила я. «Ага», – пробормотал и чихнул. Не дожидаясь, пока Грей выберется и сотрет пыль с окуляров ночников, я протиснулась мимо, пощупала обнажившуюся кирпичную кладку, старую на вид. Доктор очень скоро оказался рядом, хмыкнул, наваливаясь плечом. Кладка выдержала. Он нетерпеливо порылся в карманах, извлек нож и взялся расковыривать стену. Я последовала его примеру. По ту сторону аромат бензина был удушливым. Пришлось натянуть маски кислородных аппаратов. — Хорошо, что я бросил курить, — заметил Грей. И впрямь здесь хватило бы одной искры. Бензина было не так уж много, вероятно, около литра, зато тонким слоем и по всему полу. Комната с низким потолком. Если бы Грей поднялся на цыпочки, уперся бы макушкой. В углу лесенка, тронутая ржавчиной. Доктор встал на нее нижнюю перекладину и взялся за крышку люка. Крышка чуть засомневалась, но все-таки поддалась. Мы выбрались из-под кучи промасленной ветоши. Вверху тоже был подвал, хотя куда просторнее. Более-менее ценное отсюда уже забрали. Остались искореженные пластиковые листы, несколько грязных тюков стекловаты и россыпи битого стекла. Из стен торчали неряшливо обрезанные трубы. Мы замерли у следующей лестницы, постояли вслушиваясь и начали подниматься. Когда-то это был завод. Сейчас уже невозможно понять, что именно он выпускал. Ничего из технологической начинки не уцелело, лишь голые ободранные стены. Голые и местами раскрученные бетонные полы. Активность здесь угасла, вероятно, еще в 2013-м. Гусаковские экономические команды тогда на славу потрудились. Оборудование с нерентабельных предприятий целыми составами шло в Европу. В счет российского долга. Лишнего куска металла не оставляли. Электрокабель тоже ценился. Даже в метро сняли половину проводки. Я осторожно глянула в окно. Крапивные джунгли во дворе девственно не тронуты. Сквозь потрескавшиеся асфальтовые дорожки выросла трава. И даже на стенах корпусов она кое-где пробивалась. Бывший завод напоминал памятник исчезнувшей цивилизации. Лет через двадцать, когда в России окончательно исчерпаются запасы нефти и газа, вся Москва может стать таким памятником. И тысячелетия спустя археологи будут лазить по ее руинам, гадая о стихийном бедствии, уничтожившем город. Ну что ж, место тихое, археологов ждать еще долго, а мелкие мародеры сюда уже не шастают, больше незачем. Прислушалась, ни единого подозрительного звука, только ветер гуляет сквозь пустые оконные проемы и шевелит обрывок газеты. Кроме нас и ветра здесь никого. Я передернула плечами. Это ведь уже было. Ветер бродил по мертвому цеху. Непроглядное октябрьское небо сеяло дождем. Тьма сгущалась. Мы ждали машину, и старая газель подъехала, мигнула фарами, подавая знак. Воспоминание болезненно четкое, как наяву, словно я опять вернулась в ту октябрьскую ночь». Да, сейчас тепло, и летнее солнце еще не окрасилось багровым, но главное, это не меняет. Попробую еще раз связаться с Чингизом. Доктор откинул экранчик мыльницы и бойко застучал по клавиатуре. Энтер нажать не успел. Ствол моего ГШ уперся ему в висок. Не так быстро. Я высвободила мини-комп из его пальцев и посмотрела на экран. «Это не адрес Чингиза». В глазах доктора не страх, а легкое беспокойство. «Да что с тобой, девочка?» «Какой молодец! Даже не за себя, за меня беспокоится. Сейчас заплачу от умиления». «И с кем ты должен выйти на связь?» «Прищур Грея внимательный, совсем как тогда, во время моего обследования». — Нет, дружок, забудь профессиональные приемчики. На меня это уже не подействует. Отступила на несколько шагов и присела в углу. — Не молчи, доктор. Молчание меня раздражает. Я начинаю стрелять. Сначала в твое колено, потом в живот. Помнишь, ты говорил? Будь искренней. Я могу повторить, Грей. Быть искренним в твоих интересах. Он качнул головой и рассмеялся. «Вот же самонадеянный дурак! Я же обязан был догадаться, еще там, внизу, когда девушка так смотрит, либо влюблена, либо готовится кого-то пришить. Лирическое вступление можно считать оконченным. А теперь, пожалуйста, конкретную информацию. На кого ты работаешь, Грей? На тебя и одного слегка вертанутого физика». «Смешно. А что, мало? Могу добавить еще. На Синуса, Вовчика». Пуля цокнула по бетону рядом с его ногой. Выстрела почти не было слышно, только легкий щелчок. «Больше предупреждений не будет. Чей это адрес, Грей?» «А как, по-твоему, Таня, если бы я хотел связаться с Чингизом, какой адрес я выбрал? Неужели один из тех, что известны тебе?» и которые через тебя уже стали известны эмплантом. Я прикусила губу и выдавила. — Логично. Только нельзя проверить. — Проверить легко. Надо дозвониться до Чингиза. Я холодно улыбнулась. — На это не рассчитывай. Мысль, конечно, удачная, но подавать сигнал твоим хозяевам мы не будем. Никто не узнает, что ты здесь. «Вот же глупая девчонка!» — пробормотал доктор. «Хотя бы объясни из-за чего. Чего ради весь этот спектакль?» «Забавно. Он еще не понял. Он думает меня переубедить?» Я спокойно начала рассказывать в хронологическом порядке. «Откуда узнал про биочипы?» — удивился доктор. «Да в сети полно информации. Надо только уметь искать» и отсеивать крупицы из тонн мусора. «Где? Назови конкретный сервер». «Ты ведь знаешь, Таня, это пиратские серверы. Адреса меняются едва ли не каждую неделю. Задай ключевое слово в поисковой системе, и все будет нормально». «Ага, и пока мы будем скачивать данные, твои друзья будут определять наши координаты?» «Уже вторая попытка, Грей, не такая удачная». «Бедная девочка!» «Ты лучше себя пожалей!» Остальное доктор выслушал с стоическим спокойствием. Я иронично прищурилась. «Уже не пытаешься оправдаться?» «Да в чем?» «Да, я недооценивал имплантов. Думал, что, оставаясь в Москве, мы сумеем больше. Я ошибался, Таня. Можешь убить меня за это». «А сервер полиции...» «Разве я его взламывал? Ребята сделали, что могли, и даже больше. Золотые парни!» «В охранке, наверное, тоже прекрасные ребята. Только не стоит мне втирать, что микрочип в запястье ты унаследовал от мамы с папой». «Не буду», — пообещал доктор. «Это подарок Чингиза. Последняя соломинка на самый крайний случай. Или, думаешь, случай был недостаточно крайний?» «Грей, я понимаю, мне не повезло с внешностью, но хорошие девушки не обязательно дуры. Информация микрочипа сверялась с базой данных охранки. Ты в этой базе. Нельзя воспользоваться чужой идентификацией. Каждый чип рассчитан на генную совместимость». «Много знаешь, а вот интересно, откуда?» «Михалыч успел просветить». Нам как-то довелось вырезать такую штуковину из одного гада. Надеюсь, гад был мертвый. Он умер быстро. Тебе это еще надо заслужить. Доктор расплывается в ухмылке. Не пора ли ему прострелить колено? Все верно, Таня. Микрочип – вещь уникальная, и мне не пришлось делать кому-то вскрытие, чтобы его заполучить. Это моя собственная идентификация. «Наконец-то!» «Так ты работаешь в охранке?» «Не имею удовольствия». «Грей, терпение у меня может лопнуть в любую секунду». «Не перебивай старших. Думаю, король не обидится, если я расскажу. Помнишь, сегодня мы заглядывали в приятное место? Бизнес-центром называется. Так вот, одна и та же весьма известная юсовская фирма». Устанавливала систему и на компах охранки в бизнес-центре. «А при чем здесь Чингис?» «Я ж говорю, фирма солидная, и спецы там высшего класса. Улавливаешь?» «Они что, вписали тебя в базу данных?» «Это грубо и неэстетично, и при проверке может всплыть. Все куда изящнее». Система сама радостно подтверждает мою идентификацию в тот самый момент, когда ее об этом просят. А кто подтвердит твои слова? Он нахмурился. Никто. Ты ведь не хочешь звонить Чингизу. Я покачала головой. У меня был еще один козырь. Самый главный. Старший в колоде. Тот, которого ему не перекрыть. «В бизнес-центре все вышло красиво, но оттуда ты вел нас к западне. Видишь, Грей, даже об этом мне известно». Он каменеет лицом. «Я не знал, Таня». «Начинай говорить правду. Ложь, как и смерть, бывает очень болезненной». Доктор смотрит на меня и молчит. «Пора бы ему испугаться, но нет, ничего похожего. Лишь тоска на дне зрачков». Тоска и жалость. Он что, меня жалеет? Я могу выстрелить, но так и не смогу его разговорить. Бесполезно оттягивать неизбежное. В книгах и фильмах высшее правосудие часто настигает злодеев. Они разбиваются на автомобилях, срываются в пропасти, тонут в трясинах, чтобы удовлетворенный зритель или читатель мог расслабиться и поверить в справедливость мира. Если бы так... Но я знаю, нет никакой справедливости, кроме той, что внутри нас. Грей не утонул и не разбился. Я сама его вытащила. И сама выбрала для себя эту роль. У высшей справедливости осталось последнее орудие. Пистолет в моей руке – надежный, рационально устроенный механизм. Мы – не механизмы. И если не проиграем имплантом, в мире никогда не будет полного совершенства». «Но я и не хочу совершенства. Все, о чем я мечтала, голубое без угрозы небо над головой, милые добрые люди на светлых улицах, надежда и любовь в сердце. Только всякая мечта остается выдумкой, если не найдется человека, готового ее защитить». «Я поднимаю руку с пистолетом, но Грей будто не видит оружия и смотрит прямо мне в глаза. Он не слишком-то дорожит собственной жизнью». Почему он стал таким? Что там в его прошлом? Нет, я не буду задавать вопросов. Доктор не ошибался. Слова обманывают. Главное, внутри. а Оттуда я не смогу заглянуть. Палец ложится на спуск и замирает. Мыльница вибрирует в моей левой руке. Совсем беззвучно. А доктор вздрагивает будто от грома. «Таня, ответь на вызов!» «Ответить все равно, что сообщить свои координаты». «Ты не понимаешь. Я аннулировал все свои адреса, кроме тех, что известны Чингизу и Дарье. Только им». Грей делает шаг в мою сторону. «На что он рассчитывает? Больше я не стану ловить пули». Одно движение пальца, и сработает туговатый спуск. В глазах доктора мольба, и в голосе тоже. Можешь меня застрелить, но ответь на вызов. В этом нет никакой логики. И еще меньше логики в том, что я собираюсь сделать. Назад. Грей подчиняется, а я опускаю ГШ и раскрываю экранчик пальма. Жму клавишу. Опция «Только звук». На экране обрамленная блондинистыми прядями физиономия. Вид у Чингиза слегка встревоженный. «Эй, ну-ка, включи картинку!» «Обойдешься?» «Таня!» — голос радостный. «Ну да, я...» — так и хочется выпалить в ответ. «Но я сдерживаю себя, потому что знаю, на какие чудеса способна цифровая анимация». «Эй!» — хмурится Чингис. «Ты слышишь? Или коннект не фурыщет?» Доктор хочет вмешаться, но я выразительно показываю ему пистолет. Вот как проверить? В голове скачут лихорадочные обрывки. Да, есть. Только раз мы беседовали с королем наедине. Он должен помнить, если это действительно он. Эй, блондин крашеный, ну-ка, назови мне древнюю студенческую мудрость, сам знаешь, какую. Открашенный слышу. Улыбается Чингис и морщит лоб. «Древняя мудрость, говоришь? А подсказок не будет?» «Не дождешься!» «Так...» — чешет висок блондин. «Какая разница между экзаменатором и терминатором? О, погоди, погоди, сам знаю, не то!» Чингис озабоченно смотрит прямо на меня, будто все-таки видит. И, наконец, торжествующе произносит. — К девушкам интереснее входить без стука. — Входи! — киваю я и включаю картинку. — Слава богу! — переводит дух король и беззастенчиво меня разглядывает, будто хочет прочесть по моему лицу все, что с нами случилось за этот день. — Конспиратор Шахренова! Ну-ка, докладывай обстановку!